Глава 11. Элеонор. Медицина это наука о неуверенности и искусство вероятности. Уильям Ослер. Во вторник, 16 декабря 1997 года, в 18:30 4 миллиона японских детей сели перед телевизором, чтобы посмотреть электронного воина Парегона. Это была одна из серий мультфильма Покемон, который показывали каждую неделю в это же время. Примерно через 20 минут после начала серии хорошо известный персонаж Пикачу взорвал несколько ракет. Аниматоры использовали синий-красный мигающий свет, чтобы создать эффект взрыва. Говорят, именно на этом моменте детям, сидящим перед экраном, стало плохо. Кто-то испытал лишь головокружение и тошноту, а кто-то потерял сознание и даже забился в конвульсиях. В службу скорой помощи поступило невиданное количество звонков. В отделение первой помощи доставили 685 пострадавших детей. 150 из них требовалась госпитализация. Позднее тем же вечером в новостях сообщили, что произошло. Во время репортажа снова были показаны кадры из мультфильма. Звонки в скорую помощь возобновились. Мы все слышали сделанное в новостях заявление о том, что фрагмент содержал световые вспышки. Многие люди считают, что мигающий свет способен провоцировать эпилептические припадки. Это, конечно, правда. У определённого числа эпилептиков случается приступ под ответ на мигающий свет. Это одна из причин, по которым люди с недавно диагностированной эпилепсией опасаются пользоваться компьютером или сидеть слишком близко к телевизору. Некоторые даже переживают, а зря, из-за мигающих флоресцентных ламп в супермаркетах. Однако правда заключается в том, что большинству людей вообще не стоит тревожиться по этому поводу. Менее 5% эпилептиков являются светочувствительными, и это в основном дети. Маловероятно, что у каждого ребенка, которому стало плохо во время просмотра покемона, была эпилепсия. Но у небольшого числа из них всё же случился припадок, спровоцированный светом. Светочувствительность, фотосенситивность это реальная характеристика этого заболевания, но значение её преувеличено. Как и в случае со многими фактами о мозге, правда более странная, чем слухи. Эпилепсия часто гораздо причудливее, чем окружающие её выдумки. Элинор было 9, когда мать впервые заметила её неуклюжесть. Девочка любила школу, была умной и талантливой, Ей также нравились танцы. Раньше она хорошо танцевала, но потом потеряла координацию и стала спотыкаться. Во время плие, которое всегда прекрасно ей удавалось, она упала. У Элеонор была большая семья. У неё было две старшие сестры, младший и старший братья. Родители понимали, что резкая перемена в их дочери не просто результат скачка роста в предпубертатном возрасте. Девочку отвели к семейному врачу, но тот не обнаружил никаких отклонений. Мой даже попросила Элеонор показать врачу основные балетные движения, чтобы тот понял, в чём проблема, но она отказалась. Помню я была в ужасе, сказала мне Элеонор, вспоминая тот случай много лет спустя. Мне было так стыдно. Причину проблем Элеонор было очень сложно выявить. Большую часть времени с ней всё было в порядке. Только когда она занималась чем-то подвижным, например, спортом или балетом, становилось очевидно, что что-то не так. Она не падала в обморок, но теряла равновесие и пошатывалась из стороны в сторону. Элеонор была слишком мала, чтобы осознавать наличие у себя проблем со здоровьем. Однако родители, чьи старшие дети росли без каких-либо трудностей, были убеждены, что с Элеонор не всё в порядке. Каждый раз, когда они отводили её к врачу, тот утверждал, что девочка воплощение здоровья. Элеонор начала тревожиться чуть сильнее, когда потеря равновесия переросла в падение. Однажды она упала несколько раз за неделю и была вынуждена прекратить ходить в школу. "В какой-то момент я не смогла ходить", сказала мне Элеонор. Не знаю, что меня останавливало, но помню, я была очень расстроена. Из-за такого значительного ухудшения состояния девочку решили показать неврологу. Понадобилось несколько недель, прежде чем она попала на приём. К тому моменту ей уже стало лучше. Невролог осмотрел её и назначил несколько основных тестов. Их результаты оказались нормальными. В течение следующих 8 лет Элеонор пребывала в замкнутом круге. Каждые 6 месяцев у неё наступал период, когда она врезалась в стены и падала ни с того, ни с сего. Врачи продолжали повторять, что Элеонор обычный неуклюжий подросток и что она это перерастёт. Однако родители были уверены, что те ошибались. Они хорошо знали свою дочь. Они видели, как меняется её состояние от недели к неделе. От безысходности мать отвела Элеонор к целителю. Он положил руки мне на голову. сказала мне Элеонор, положила руки. Это помогло? спросила я. Если помогло, я бы здесь не сидела. Что-то не произошло. Она смеялась, когда рассказывала об этом, но я догадывалась, насколько беспомощными чувствовали себя её родители. Распошли на это. И мать, и отец Элеонор были исследователями. И я понимала, что они не часто прибегали к нетрадиционным методам лечения. Как всё в итоге выяснилось, профессор Ф поставил диагноз К семнадцати годам Элеонор неделю в году проводила в постели. Врач общей практики постоянно направлял ее к узким специалистам, пока источник проблем не был обнаружен. Невролог попросил членов семьи записать на видео, как выглядела их дочь, когда не могла ходить. «Мама принесла видеозапись профессору Ф. Сказала мне Элеонор, помню, я пришла в ярость. Я не хотела, чтобы меня снимали, но она это сделала. Профессор посмотрел видео и сказал, что это эпилепсия». Вот так болезни могут обманывать обследование. Результаты всех тестов Элеонор были в норме. Семья девушки записала на видео, как та спонтанно упала на пол. Опытный профессор неврологии сразу же заподозрил, что это эпилепсия. Он назначил лечение. Я встретилась с Элеонор спустя ещё 8 лет. Что происходило за последние несколько лет? спросила я, зная, что она давно не обращалась к тому врачу, который поставил ей диагноз. Почему вы не посещали клинику по лечению эпилепсии? Я не думала, что мне это необходимо, сказала Элеонор. До недавнего времени с ней всё было в порядке, подтвердили её родители. Вы до сих пор принимаете противоэпилептические препараты? Я принимала ламотриджин, но не думаю, что он помог. После того, как Элеонор поставили диагноз, ей назначили противоэпилептический препарат в низкой дозировке. Ей казалось бессмысленным принимать его ежедневно утром и вечером. Припадки не случались каждый день, но повторялись примерно каждые полгода. Это как сильно простужаться дважды в год. Болезнь раздражает, когда она в разгаре. Но в остальное время вы о ней не думаете. Противоэпилептический препарат не повлиял на частоту приступов. Поэтому и Леонор прекратила его принимать. Постепенно она перестала ходить к неврологу. «Почему вы сейчас здесь?» – спросила я. «Со мной случилось нечто странное. Я стала работать на круизном лайнере, однако не смогла нормально передвигаться, когда была на борту. В итоге мне пришлось уволиться. Я хочу знать, что со мной». Элеонор решила не становиться профессиональной танцовщицей, потому что временами ей было тяжело держать равновесие. Иногда она могла танцевать, а иногда нет. Ей всё ещё нравилось выступать и купаться в лучах славы, поэтому она сдавала экзамены по актёрскому мастерству. Затем она поступила в колледж, где начала изучать исполнительские виды искусства. "Я хочу стать режиссёром", сказала мне Элеонор. А на лайнер я устроилась, потому что хотела путешествовать. Элеонор устроилась аниматором на карибский круизный лайнер. Время, когда она должна была приступить к своим обязанностям, было не лучшим. Погода была ужасной, а море бурным. Всех тошнило, весь персонал. Мучилась не только я, сказала она. Это была правда. Весь новый персонал страдал морской болезнью в течение первой недели. Однако проблема Элеонор была не такой, как у других. Даже когда её не тошнило, она не могла ходить по прямой. В узких коридорах лайнера её бросало от стены к стене. В конце концов ей пришлось уволиться и улететь домой. «Докуда вы доплыли?» – спросила я. «До Сент-Люсии. Не самое плохое место, чтобы закончить путешествие». Я была очень огорчена, но не могла дальше находиться на лайнере. «Кажется, вы описываете скорее проблемы с равновесием, а не припадки», – сказала я ей. Я попросила Леонор встать и пройтись, чтобы я посмотрела. Я сказала ей ступать с пятки на носок, а затем пройтись на носочках и на пятках. Я проверила рефлексы и координацию. Все было в порядке». Обследование ничего не выявило, но это не имело значения. Важна была история. Другой невролог решил, что это эпилепсия, но я не могла с ним согласиться. Эпилептические припадки обычно имеют темп, который я распознаю. Приступы, как правило, кратковременны, длятся несколько секунд или минут. Это как удар молнии. Элеонора иногда не могла ходить в течение нескольких дней. Периоды её плохого самочувствия были слишком длительными, чтобы их можно было связать с припадком. Как и любой другой детектив, невролог должен подвергать сомнению услышанную историю. Если что-то в ней показалось ему странным. В моём мозгу щёлкнула ассоциация. Я не знала, что не так с Элеонор, но она заставила меня вспомнить о другой пациентке. Я лечила Эмили, когда была ещё неврологом-практикантом. Как и Элеонор, она была молодой женщиной, которая временами не могла встать с постели. Её направили к моему супервизору с письмом, в котором говорилось, что у неё вроде бы нет ничего серьёзного, будто не возможность подняться с кровати это пустяки. Я встретилась с Эмили в неврологическом отделении после того, как мой супервизор решил положить её в больницу для обследования. "Примерно раз в месяц всё моё тело становится куском свинца", сказала мне Эмили. "Я просыпаюсь утром, и мне кажется, что на моей груди грузовик. Мои руки и ноги становятся слишком слабыми, чтобы держать ту вещь". История Эмили была запоминающейся, причём не только своим началом. На 10-й день рождения у Эмили была вечеринка в саду. Ей разрешалось устраивать большой праздник только раз в 3 года, по очереди с братом и сестрой. Она была счастлива. Вечеринка прошла прекрасно, но на следующее утро матери было тяжело заставить её подняться с постели. Когда девочка всё же встала, её походка была странной. Мать разрешила ей вернуться в постель и ещё немного поспать. Она испугалась и уже собиралась позвонить врачу, как Эмили проснулась. В этот раз с ней все было нормально. После этого у Эмили развилась аллергия на вечеринке. И на усталость, и на спорт, и на вредную еду. Из-за всего этого Эмили не могла встать с постели. Поначалу это состояние длилось 1-2 часа. Но со временем Эмили стала пребывать в нем по несколько дней. Она, как и Элеонор, обращалась к множеству врачей. Кто-то утверждал, что она просто хочет привлечь к себе внимание. Такое заявление злило её и её семью. Один врач решил, что у неё аллергия на пищевые добавки, а другой предположил, что она не переносит глютен. Большинство специалистов не догадывались, что с ней не так. Самый простой способ поставить неврологический диагноз определить анатомический источник симптомов. Чем переживать по поводу того, что это за патология, разумнее определить её расположение в нервной системе, а затем продолжать поиски там. Определить локацию патологии можно в ходе клинического обследования. Если у человека слабеет рука, то нужно найти анатомические пути, идущие от кончиков пальцев до мозга, которые позволяют руке двигаться. Однако некоторые неврологические проблемы настолько редки, что такой способ к ним неприменим. Тогда нужно попробовать проследить закономерности и сопоставить их с тем, что вы уже слышали ранее. Проблема Эмили сразу же вызвала подозрение у моего супервизора. который он решил проверить, положив девочку в больницу. Существует очень малое число крайне редких заболеваний, которые вызывают временный паралич у молодых людей. Для работы мышц электрическая активность не менее важна, чем для работы мозга. Сокращение и расслабление мышц зависит от разницы между внутриклеточной и внеклеточной концентрациями ионов натрия, калия, кальция и хлора. Дисбаланс этих ионов поддерживается благодаря особым проходам в клеточных стенках, которые называют ионными каналами. Каналы открываются и закрываются, отвечая на химические сообщения от нервных окончаний. Ионы электрически заряжены. Их движение внутрь клеток и наружу меняет разность потенциалов по всей клеточной мембране. Такое движение ионов необходимо для нормальной работы мышц. Если один из ионных каналов будет плохо функционировать, мышца может утратить способность сокращаться и стать вялой. При одном из таких заболеваний, называемом каналопатия, Потребление богатой углеводами пищи приводит к тому, что в мышечные клетки проникает калий. Если человек с таким заболеванием будет есть слишком много таких продуктов, у него может развиться временный паралич. У Эмили был гипокалиемический периодический паралич. Ей становилось плохо после вечеринок, потому что она съедала много праздничных блюд, которые обычно богаты углеводами. Это очень редкое заболевание. Оно встречается у одного из ста тысяч человек. Сколько пациентов принимает врач за все годы работы? Я не знаю. Но поскольку я уже встретила Эмили, было мало вероятно, что ко мне обратится ещё кто-то с похожей проблемой. Но, по-видимому, Элеонор страдала чем-то подобным. Что-то на борту лайнера ухудшило её самочувствие. Но что? Ваше питание на борту значительно отличалось от привычного, спросила я Элеонор. Нет, сказала она. Знаю, это глупо, но я очень внимательно слежу за тем, что ем. Я ответственно отношусь к своему питанию. Она очень следит за питанием, подтвердила её мать. Ваш график работы был не фиксированным, возможно, она не высыпалась, может, была в стрессе. Я работала поздно вечером, но мне не приходилось рано вставать, так что я не была сильно утомлена. Я определённо не испытывала стресса, работа мне нравилась. Я не знала, в чём дело, и призналась в этом Элеонор. Но я должна была попытаться. Я направила её на томографию и ЭЭГ. Их результаты оказались нормальными, как я и ожидала. Тесты на такие же мышечные проблемы, как у Эмили, были отрицательными. Это было нормально. Все эти результаты исходный показатель, с которым сравниваются результаты новых тестов в случае возвращения симптомов. Если приступы Элеонор будут вести себя так же, как в последние 8 лет, то они вернутся. Всё, что мне оставалось это ждать. Проблема Элеонор с передвижением продлилась 10 дней. Мы договорились, что когда это случится в следующий раз, она мне позвонит. Я положу ее в больницу, запишу на видео и проведу все тесты повторно. Она позвонила мне через несколько месяцев. Я немедленно поместила Элеонор в отделение видеотелеметрии. Когда она приехала, мать и отец ее поддерживали. Я сразу же поняла, что это не та Элеонор, которую я видела раньше. Она определенно не крепко стояла на ногах. Родители держали ее, пока она шла. Я попросила их отпустить дочь. чтобы я могла получше рассмотреть ее движение. Элеонор отказалась. «Я боюсь», — сказала она. «Я буду рядом и подхвачу вас, если будет нужно», — заверила я ее. «Нет», — ответила она твердо. «Вы не сможете среагировать достаточно быстро». Смотря как родители поддерживают Элеонор и помогают ей лечь в постель, я сравнивала ее с марионеткой. Когда мать снимала с дочери куртку, она отошла на мгновение. Но была готова сразу же подхватить Элеонор при необходимости. Я не понимала, действительно ли требовалась такая бдительность. Элеонор не вставала, так что мне пришлось осмотреть её в лежачем положении. В этой позиции её руки и ноги были очень сильные. Я попросила её быстро поднять сначала правую, а потом левую пятку к бедру, дотронуться до носа, а потом провести пальцем между своим носом и моим поднятым пальцем. Сделать вид, что она играет на фортепиано. Хотя стоя она казалась хрупкой и встревоженной, лёжа она была уверенной и прекрасно координированной. Я не могла найти объяснения её страху стоять. Был ли страх сильнее реальности? "Передвигайтесь по палате как можно больше", сказала я ей. "Я не смогу вам помочь, если увижу лишь то, как вы целый день лежите в постели". "Постараюсь, но я боюсь ходить. Можно позвать медсестёр, чтобы они мне помогли?" "Конечно, если это необходимо. Как вы ходите в туалет дома?" Меня мама отводит. Ночью я при необходимости использую утку, сказала Элеонор. Она выглядела очень смущённой. Вы точно не сможете пройти самостоятельно, чтобы я могла за вами понаблюдать, спросила я. Я понятия не имела, для чего ей все эти меры предосторожности. Если нужно, сказала Элеонор и начала двигаться с подушек, на которые она опиралась. Она села прямо. Сделав это, Элеонор сразу же упала обратно на подушке. Что случилось? спросила я. Я не поняла, она это намеренно сделала или действительно упала? Это был он, припадок, ответила мне Элеонор. Всё произошло так быстро, что я не успела сообразить. Она не теряла сознания, и никаких непроизвольных движений не было. Она просто села и упала назад, как тряпичная кукла. "Для начала довольно", сказала я, смутившись. "Теперь я хотя бы знаю, что искать. Но нажимайте на кнопку каждый раз, когда это случается, хорошо? Всё происходит так быстро. Я не хочу ничего упустить. Я нажму, если смогу. Я буду здесь и сделаю это, сказала её мать. Можно мне остаться с ней и на ночь тоже? Я переживаю по поводу того, как она доберётся до уборной. Пребывание в отделении видеотелеметрии в большинстве случаев гораздо мучительнее, чем в обычной больнице. Ограничений слишком много, поэтому матери Элеонор позволили быть с дочерью не только в часы посещений. Медсестра установила электроды, и мы стали ждать. Утром я пришла на работу и села просматривать видеозапись вчерашнего дня. Как обычно, я начала с просмотра списка событий на компьютере, чтобы узнать, нажимала ли Элеонор на кнопку. Она нажимала её более 50 раз. Я нашла момент, где она нажимает на кнопку первый раз, и отмотала назад на пару минут. Элеонор лежала так же, как когда я её покинула. Она была окружена подушками и смотрела чуть влево. Её мать сидела в кресле. Они болтали и смеялись. Она выглядела расслабленной и счастливой. На видеозаписи я услышала стук в дверь. В ответ на него Элеонор совсем слегка приподняла голову, чтобы посмотреть на дверь, расположенную справа от неё. Не успела она повернуться, как её голова, приподнятая от подушки всего на сантиметр, упала. Её мать протянула руку и нажала на кнопку. "Чёрт", сказала Элеонор и стукнула по кровати руками. Через мгновение она снова подняла голову, но на этот раз без каких-либо трудностей. Она поприветствовала медсестру, которая зашла в палату. Ещё одна медсестра прибежала на звук тревоги. Вы нажимали на кнопку или это была ошибка? спросила вторая медсестра. Она приблизилась к постели и посмотрела на Элеонор. Вы выглядите нормально. У вас был припадок? Да, но он прошёл. Они всегда очень короткие. Я нашла следующий момент, где Элеонор нажимает на кнопку. На этот раз она почти сидела, так как под спиной у неё появились дополнительные подушки. Перед ней стоял столик Она готовилась пообедать. Я заметила, что она поставила руки по бокам, чтобы немного придвинуться к столу. Как только она попыталась это сделать, всё её тело обмякло, и она упала на подушке. Это длилось мгновение, как вспышка. Она не теряла сознания, а упав, застонала и огорчилась. Как только всё кончилось, она снова поставила руки по бокам и на этот раз успешно придвинулась к столу. Я переходила от одного момента с нажатием кнопки к другому. Большинство из них были очень похожи на первые два. Слегка отличался лишь тот момент, когда Элеонор попыталась поднять вилку с едой. На середине этого действия её рука обмякла и повисла. Вилка выскользнула из руки и приземлилась на кровать рядом с ней. Я стала искать припадок, который произошёл бы с Элеонор вне кровати. Найти такой было трудно. Она лежала в одном положении практически целый день. Прошло несколько часов, прежде чем я увидела полупадение, которое случилось, когда Элеонор попыталась стоять. Похоже, ей нужно было в уборную, и ей пришлось встать с постели. Ее мать была рядом, но они обе нервничали и решили позвать на помощь медсестру. Мать приподнимала Элеонор очень медленно и осторожно, пока та не села на край кровати. Медсестра стояла с одной стороны от девушки, а мать с другой. Элеонор долго набиралась смелости, чтобы попробовать встать. Меня снова поразили чрезмерные меры предосторожности, однако я быстро поняла, зачем они были нужны. Как только Элеонор встала... Всё её тело обмякло. Она не могла себя поддерживать. Она начала падать вперёд, но мать быстро её толкнула таким образом, чтобы девушка упала на кровать. Она обессиленная рухнула на спину. "Вот чёрт", услышала я её восклицание. Она разозлилась из-за того, что её поход в уборную так грубо прервался. Она пролежала на спине меньше секунды. После этого она сразу же распрямилась и продолжила своё путешествие в уборную. Мать и медсестра крепко её держали. Она сделала несколько шагов по комнате и исчезла из поля видения камеры. В уборной она снова что-то крикнула, и я поняла, что это опять случилось. К моменту просмотра 50-го припадка я чётко видела, что у всех приступов есть общие черты. Элеонор пыталась двигаться, и как только она это делала, её мышцы теряли тонус, что вело к падению. На ЭЭГ был виден не зубчатый рисунок, характерный для фокальных припадков, а скорее смещение крошечных волн, сосредоточенное в теменной области. Зона смещения находилась не справа или слева, а чётко посередине головы. Припадки Элеонор не были традиционными, но ЭЭГ подтверждала, что единственным объяснением её проблем может быть эпилепсия. Я уже в этом не сомневалась. Эпилепсия уникальное заболевание, поскольку оно может быть причиной как потери той или иной функции, так и её активизации. Один человек теряет способность говорить, а другой начинает говорить неконтролируемо. Кто-то слепнет, а кто-то видит замысловатую галлюцинацию. Мышцы могут напрягаться и начать сокращаться или наоборот потерять силу и тонус. У Элеонор возникла атония, полная потеря тонуса, из-за которой её мышцы расслаблялись до такой степени, что её тело не могло поддерживать само себя. Мышечный тонус это продолжительное частичное сокращение мышц, которое необходимо для поддержания вертикального положения тела. Лобные доли контролируют многие аспекты движения. Первичная моторная область осуществляет простейший контроль над произвольным движением. Дополнительные моторные и премоторные области лобной доли отвечают в основном за планирование и ориентацию в пространстве, они также вовлечены в удержание осанки. Припадки, возникающие в дополнительной моторной области, проявляются в виде потери мышечного тонуса, особенно постурального. В этом похожей была проблема Элеонор. Все мышцы её тела теряли тонус одновременно. Это быстро проходило, но она успевала упасть. В припадок был вовлечён только мышечный тонус, и сознание она не теряла. Когда я просматривала видеозапись, меня поразило кое-что ещё. У Элеонор не было приступов, когда она спокойно лежала в постели и при этом разговаривала с членами семьи или смотрела телевизор. Припадки случались лишь тогда, когда она начинала двигаться. Кто-то постучал в дверь, и она повернула голову. Припадок. Она подняла вилку. Припадок. Она попыталась встать. Припадок. Её приступы провоцировались движением. Это были рефлекторные припадки. Я подумала о круизном лайнере. Элеонор могла ходить по земле. Прогулка по пляжу Сент-Люсии не была связана с какими-либо трудностями. Длинные же коридоры качающегося лайнера заставляли её постоянно падать. Проблема была в движении судна и влиянии этого движения на её постуральные, участвующие в поддержании позы мышцы. Рефлекторная эпилепсия это группа особых эпилептических синдромов. при которых припадок вызывается определённым стимулом. Самая распространённая разновидность рефлекторной эпилепсии фоточувствительная. Более редкие разновидности только доказывают, насколько таинственен мозг. Хусейн, один из нескольких моих пациентов, у которых случаются припадки во время еды. Приступ не происходит каждый раз, когда Хусейн ест, но в другое время припадков практически никогда не бывает. Это довольно распространённая форма эпилепсии. Если в отделении видеотелеметрии человек говорит, что у него случается припадок только когда он ест пиццу пепперони, мы приносим ему её, чтобы спровоцировать приступ. Триггеры бывают очень странными, и когда мои пациенты называют даже самые невероятные из них, я всегда им верю. Мы экспериментируем практически со всеми предложенными триггерами: алкоголем, запахом духов, ссорами с тёщей, солнечным светом через занавеску и внезапным шумом. Припадки Филиппа были особенно необычными. Они случались, когда он слышал определённую музыку. Однажды он был в кафе, когда звуки акустической гитары неожиданно раздались из громкоговорителей. Филипп тут же упал и стал биться в конвульсиях. Такая эпилепсия называется музыкогенной. В случае с ней мозг не может выносить определённый жанр музыки, частоту или высоту звука. Иногда даже мысли о музыке достаточно, чтобы вызвать припадок. Это перекликается с ещё одной редкой разновидностью эпилепсии, связанной с мыслительной деятельностью. При ней приступы могут спровоцировать кубик Рубика, определённая настольная игра, решение задачи и даже какая-то конкретная мысль. Люди с рефлекторной эпилепсией, возможно, имеют гиперчувствительной области коры мозга, совпадающие с теми областями, которые физиологически активизируются во время определённой сенсорной стимуляции и когнитивной или двигательной активности. Когда на эти области воздействует конкретный стимул, чтение, мышление, движение, питание, Активизируется значительная область коры мозга и случается припадок. Была ли странная история Элеонор примером рефлекторной эпилепсии, атонией, вызванной движением? Ответы на эти вопросы я получила позднее на той же неделе. Мы продолжали вести видеозапись, чтобы посмотреть, какую ещё информацию можно будет получить. Каждый день число её припадков увеличивалось. К концу недели стало ясно, почему Элеонор неделю б коду не покидает постели. На пятый день у неё случилось 500 приступов. Она вообще не могла двигаться. Короткий путь до уборной стал недостижимой целью. Медсёстры поставили горшок прямо у кровати Элеонор. Когда ей нужно было им воспользоваться, она звала их на помощь. Они тактично направляли камеру в потолок и помогали девушке переместиться. Я удивлялась, как ей удавалось даже такие маленькие движения, как вдруг заметила ещё одну закономерность. Когда Элеонор нужно было сесть на край кровати, она волновалась. Она начинала готовиться к движению. Она двигалась, и тут же случался припадок. Однако сразу после этого была пару минут, в которые приступы не происходили, и она могла сделать то, что задумала. Вскоре я поняла, что Элеонора иногда намеренно вызывала припадок. Она двигалась, он случался, а затем наступало временное окно, когда она могла сделать то, что необходимо: поднести вилку к рту, сесть на горшок, устроиться в постели поудобнее. Я сомневалась в необходимости усиленных мер предосторожности, когда Элеонор только зашла в палату с родителями. Вскоре мне стало стыдно за это. Её страх был более, чем обоснован. Когда число её припадков за день достигло нескольких сотен, становилось очевидно, что при отсутствии мер предосторожности ситуация станет опасной. Она не теряла сознания, и приступы были очень короткими, но полная потеря двигательного контроля делала её крайне уязвимой. На записи я увидела, как Элеонор подносит бутерброд к рту и кусает. Как только она это сделала, всё её тело обмякло, и она рухнула на подушке. Её руки опустились, но бутерброд каким-то образом остался во рту. Её мать, которая большую часть времени проводила у постели дочери, на секунду отвлеклась. Она повернулась к Элеонор как раз вовремя, чтобы убрать бутерброд и дать дочери закончить пережёвывать и глотать пищу. В другой раз Элеонор ела суп. Как вдруг упала вперёд. Она ударилась лицом о стол и оказалась буквально в сантиметре от тарелки. Она поцарапала лоб, но к счастью избежала ожога. После этих случаев во время еды за Элеонор присматривали особенно внимательно. К концу недели Элеонор даже не пыталась вставать. "Думаю, нам нужно что-то срочно предпринять", сказала я ей. "Эпилептический статус в случае генерализованного тонико-клонического припадка грозит скорой смертью пациента. Если быстродействующие противоэпилептические препараты не помогают, то пациента необходимо срочно поместить в реанимацию. Там человека обездвиживают, подключают к аппарату искусственного дыхания, а мозг анестезируют, чтобы снять патологическую электрическую активность. Однако эпилептический статус может представлять собой череду коротких, бессудорожных припадков, между которыми пациент не успевает полностью восстановиться. Элеонор никогда не теряла сознание, поэтому ее приступы были не так опасны для жизни, как непрекращающиеся конвульсии. Тем не менее, они были настолько многочисленны, что являлись эпилептическим статусом и, соответственно, поводом для тревоги. Я хочу увеличить дозировку вашего противоэпилептического лекарства, чтобы посмотреть, можно ли взять припадки под контроль. В прошлом, когда Элеонора оказывалась прикована к постели, она не искала лечения. Она ждала, когда проблема решится сама. Я не могла просто наблюдать за тем, как много припадков у неё случается в день, и надеялась снять эпилептический статус таблетками. Элеонор сомневалась. «Не знаю, хочу ли я принимать больше лекарств», — сказала она мне. Элеонор принимала очень низкую дозировку одного противоэпилептического препарата на протяжении многих лет. Это ей не помогало. «Вы можете избежать травм во время припадка в сотню раз, но на 101-й вам может не повезти. Я также беспокоюсь по поводу того, как такое число приступов сказывается на мозге». Обычно во время эпилептического статуса человек находится без сознания. Его жизнь в опасности, поэтому меры экстренной помощи необходимы. Элеонор была в полном сознании и беседовала со мной о том, как поступить. Однако она была прикована к постели, не могла посещать уборную и находилась под постоянным наблюдением. Для нас обеих это была нереалистичная ситуация. Я опять спросила: "Не желает ли она принять быстродействующий противоэпилептический препарат?" Она согласилась. Сначала я давала ей таблетки, постепенно повышая дозировку. Припадки продолжались. Когда ситуация лишь ухудшилась, я назначила ей 30-минутные капельницы с препаратом. Такое лечение обычно действует за минуты. Однако в этот раз от него не было никакого эффекта. Каждый день мы с медсестрами считали припадки. Их было больше сотни ежедневно. Они все были одинаковыми. После каждой попытки сдвинуться с места Элеонор падала, как тряпичная кукла. Нахождение Элеонор в больнице не было плодотворным. Диагноз эпилепсия был однозначно подтверждён. Я понимала, что припадки возникают в дополнительной моторной области, но Элеонор от этого не становилась лучше. Эта череда приступов была самой продолжительной за все годы. Как это часто бывает в случае с эпилепсией. Мне пришлось лечить Элеонор, не понимая проблемы целиком. Мозговые волны, зафиксированные электроэнцефалографом, были единственным объективным доказательством того, что с ее мозгом что-то не так. ЭЭГ подтверждала эпилепсию, но место зарождения разряда было неоднозначным. А результаты томографии нормальными. Я могла работать лишь с тем, что увидела своими глазами и о чем прочитала в медицинской литературе. У 16-летнего подростка из Пенсильвании было тоническое напряжение руки и ноги, которое провоцировалось ползанием по канату, отжиманиями, бегом и многими другими видами физических нагрузок. Результаты всех тестов были в норме. Предполагаемым диагнозом стала эпилепсия, но от лечения мальчику не стало лучше. У 16-летнего итальянского мальчика немела рука в ответ на движение пальцами. Поиск монет в кармане всегда провоцировал припадок. Согласно результатам томографии, возможная патология могла располагаться в правой лобной доле. Противоэпилептические препараты позволили взять приступы под контроль. У 35-летнего жителя Лондона одна из конечностей напрягалась и билась в конвульсиях, когда он делал упражнения на растяжку. Это также могло произойти из-за стресса или сильного исмущения. Лекарства не помогали. В результате диагностической операции врачи обнаружили рубцец на дополнительной моторной области левой лобной доли. После удаления рубца мужчина периодически испытывал слабость в правой руке, однако припадки прекратились. Ни у одного человека из тех, кого я знаю, не было такой же эпилепсии, как у Элеонор. Даже если бы такой человек был, двое не могут воспринимать ситуацию одинаково. И на лекарства все тоже реагируют по-разному. Мы с Элеонор обе учились чему-то новому, пока шли по этому пути. Я пыталась найти подходящий для нее вариант лечения, а она показывала мне, как человек справляется с уникальной болезнью, в случае с которой даже врачи не знают, что посоветовать. Элеонор знала об опасностях и о том, как их можно избежать. Она принимала припадки как нечто неизбежное и использовала перерывы между ними, чтобы успеть сделать как можно больше. Она научилась понимать, какая еда безопасна, а каких горячих блюд ей стоит избегать, если она не находится под строгим наблюдением. Через некоторое время отсутствие прогресса стало очевидно всем нам. Мне кажется, от лекарств не только хуже, сказала мне однажды Элеонор. Противоэпилептические препараты могут усугубить припадки, подтвердила я. Однако я не думаю, что стоит прекратить их принимать и ничего не делать. Нужно попробовать другое лекарство и надеяться, что оно поможет. Несмотря на все убеждения, Элеонор не хотела принимать другие лекарства. Её родители тоже были против. Однажды, на визиту записи, я наблюдала за тем, как моя сестра попросила Элеонору немного посидеть в кресле. Постоянно лёжа в постели, девушка подвергалась риску образования пролежней и тромбов. Ей нужно было немного подвигаться или хотя бы сменить положение тела. Я видела, что Элеонор боится двигаться и нуждается в значительной поддержке. Я заметила, что припадок начался в тот момент, Когда она планировала движение, то есть ещё до того, как она действительно успела переместиться, дополнительная моторная область играет роль именно в планировании движения. Увидев это, я забеспокоилась о том, что приступы Элеонор усугубляются из-за страха и тревожности, окружавших каждое её движение. Я вспомнила об одном клиническом случае, в котором припадки мужчины усугублялись под воздействием стресса. Возможно, ей стало хуже не из-за лекарства, а из-за стресса, связанного с пребыванием в больнице. Я решила пойти по другому пути и согласилась отменить противоэпилептические препараты. И Леонор была счастлива, ведь она этого хотела. Действительно ли ей стало хуже именно от лекарства? Спорный вопрос. Но ей определенно не стало лучше. Я сфокусировалась на ее страхе перед началом движения, который провоцировал припадки не меньше, чем само движение. Я попросила физиотерапевта попробовать выводить ее на прогулки. Надеюсь, что так она снова обретет уверенность. Психиатр я попросила поработать с её страхом перед ходьбой. Хотя страх был оправдан, он замедлял её выздоровление. Когда Элеонор только помещали в отделение видеотелеметрии, планировалось, что она проведёт там 7 дней, но в итоге она задержалась на 7 недель. Ни лекарства, ни психологическая помощь не приводили к положительному результату. Эта череда припадков определённо была самой длительной из всех, что у неё были. Похоже, только время служило ей лекарством. Припадочный цикл завершался Приступы становились всё реже и реже. Мы обе согласились с тем, что это произошло скорее несмотря на все мои попытки помочь, чем благодаря им. Знаю, Элеонор и её родственники думали, что я сделала ей хуже, убедив её принимать противоэпилептические препараты. Я согласна, что сделала ей только хуже, но это произошло потому, что я тревожила её, уделяя так много внимания припадкам. Если движения, питание, мигающие огни, музыка и определённые мысли могут вызывать приступы, Тот тревожность несомненно делает то же самое. Всё это произошло более 10 лет назад. Несмотря на мою неудачу, Элеонора оставалась моей пациенткой. Я несколько раз так переживала из-за того, что не могу ей помочь, что направляла её к другим специалистам. До сегодняшнего дня никому не удалось улучшить её состояние. Предложенное мной лечение, хоть и неэффективное, оставалось единственным вариантом. К сожалению, состояние Элеоноры ухудшилось. Её припадки перестали приходить сериями дважды в год, они стали спонтанными и провоцировались не только движением. У неё также стали возникать конвульсии. Это означало, что электрический разряд теперь не только охватывал маленький участок лобной доли, но и распространялся на весь мозг. Я продолжала искать способы ей помочь. В 2014 году произошло то, что принесло с собой проблеск надежды. Аппарат МРТ нового поколения наконец-то обнаружил патологию в мозге Элеонор. В её левой дополнительной моторной области была доброкачественная опухоль, которая, скорее всего, присутствовала с рождения. Я всегда подозревала, что она там, но теперь она была видна и находилась как раз в том месте, где, согласно предположениям, зарождались припадки. Обнаружение причины приступов не равняется исцелению, но открывает новые возможности. Все испытали облегчение, когда причина стала известна. Это открытие заставило нас с Элеонор долго и упорно выяснять Можно ли избавить её от припадков путём хирургического удаления опухоли? Результаты МРТ и клиническая теория совпадали. Для проведения операции необходимо, чтобы было известно точное место зарождения приступов и чтобы патология не располагалась в области мозга, связанной с речью. Элеонор сделали многофункциональную МРТ и посмотрели на её мозговую активность в тот момент, когда она начала хлопала правой рукой, а потом топала левой ногой. Кровь приливала к областям мозга, отвечающим за руки и ноги. что отразилось на томограмме. Активизированная область мозга, ответственная за работу ноги, располагалась предательски близко к опухоли, практически непосредственно над ней. Когда эту проблему обсудили с хирургом, она сказала, что операция может избавить Элеонор от припадков, но привести к параличу ноги. Она рисковала остаться в инвалидном кресле, но уже по другой причине. Будучи невероятно храброй и целеустремлённой, Элеонор согласилась на внутричерепную ЭЭГ, чтобы точнее оценить риск. Хирург вскрыла череп Элеонора и поместила множество стерильных электродов прямо на поверхность мозга пациентки, на саму опухоль и область вокруг нее. Затем на голову Элеонор наложили стерильную повязку, из-за чего голова стала похожа на луковицу. С проводами, которые шли сквозь бинты с поверхности мозга, Элеонор снова поместили в отделение видеотелеметрии для наблюдения. «Ненавижу все это», — сказала мне Элеонор, когда я пришла ее навестить. «Я не привыкла плохо себя чувствовать». Мое сердце жалость. Слова Элеонор подтвердили то, что я всегда о ней думала. У неё были ежедневные припадки, из-за которых ей пришлось кардинально изменить жизнь. Однако она не считала себя больной. Элеонор приспособилась к своей эпилепсии, но не позволила ей определять свою личность. Покинув круизный лайнер и вернувшись в Великобританию, она устроилась на работу в местный ресторан. Не работать она не могла. Ей нравилось находиться среди людей, и она легко заводила новых друзей. Когда Элеонор хорошо себя чувствовала, ей нравилась работа в ресторане, так как она подходила её общительной натуре. Но как только начальник узнал об её эпилепсии, Элеонор почувствовала, что к ней стали относиться подозрительно. В то время мои припадки были не так плохие, сказала она мне. Но, думаю, он захотел меня уволить, как только узнал о них. Однажды он увидел, как я упала, и перестал мне доверять. Как-то Элеонор несла тарелку с горячей пищей, споткнулась и уронила еду рядом с посетителем. Она знала, что такое припадки. Проснувшись утром, Элеонор сразу понимала, что у нее будет плохой день. Если это случалось, она старалась не разносить еду посетителям и просила дать ей другое занятие. Она знала, что в тот день споткнулась с ней из-за припадка, однако начальник вызвал ее на разговор и предложил уволиться. Элеонор пришлось побороться за то, чтобы остаться. Даже при отсутствии приступов эпилепсия угрожала всему в ее жизни. Она научилась мириться с непредсказуемостью своего заболевания, но другие люди не всегда делали то же самое. Через год или оно решило уволиться. Её припадки стали регулярнее, и она понимала, что это может быть опасно. Ей было сложно найти другую работу. Так как она не умела лениться, она устроилась волонтёром-аниматором в детскую больницу. Она любила детей и с удовольствием проводила с ними время, сидя на полу. Я не могла брать их на руки или бегать за ними. Но рядом всегда были медсёстры, которые делали это за меня, сказала Элеонор. Время от времени Элеонор задумывалась о том, чтобы завести собственных детей. С одной стороны, ей очень этого хотелось, и она радовалась при одной мысли о детях, но с другой стороны, она с ужасом думала о том, как же она справится. В последние пару лет припадки Элеонор стали настолько частыми, что она уже не могла ходить без помощи. Рядом всегда должен был быть кто-то, кто-то, кто поймал бы её. Я хотела, чтобы Элеонор перемещалась в инвалидном кресле, ведь так она была бы в безопасности. Однако она боялась, что если перестанет ходить, то никогда уже не сможет это делать. «У меня все равно будут припадки, пусть и в кресле», — говорила она. «Я не могу толкать себя. Кому-то придется возить меня, будто я инвалид». Элеонор нужен был кто-то рядом мне, в зависимости от того, была она в кресле или нет. Возможность ходить, пусть и очень осторожно, давала ей ощущение контроля и нормальности. Без происшествий не обошлось. Однажды Элеонор упала на стеклянную дверь. Будучи в полном сознании, она видела, как приближается к стеклу и как оно разбивается. Она приземлилась на кучу разбитого стекла. Осколки были у нее в волосах и на одежде, но она чудом не поранилась. Она встала, отряхнулась и не позволила произошедшему остановить ее. Еще одно происшествие случилось во время отпуска. Сестра фотографировала Элеонор, стоящую в купальнике в море. Это была надежная и верная девушка. Однако она была обычным человеком. По какой-то причине она на мгновение отвернулась. И Леонор резко оказалась под водой. У нее случился припадок, и она упала в воду лицом вниз. «Я осознавала все, что происходит, но никак не могла контролировать свое тело», рассказывала мне Леонор. «Моя голова была под водой. Я захлебывалась. Я почувствовала, что тону». Мужчина, стоявший неподалеку, заметил ее и поднял ей голову. Уже через минуту она вышла из воды будто ничего не случилось. Я думала, что умру, делилась она. Сегодня Элеонор и её семье приходится не терять бдительности ни на секунду. Элеонор начала носить шлем, она редко бывает одна и не ест, если за ней никто не присматривает. Она поднимается и спускается по лестнице сидя, даже если прекрасно себя чувствует. Так, на всякий случай. Человек решается на внутричерепную ЭЭГ только в том случае, когда других вариантов не остаётся. Когда я пришла проведать её после установки электродов, я ужаснулась. Она выглядела кошмарно. Половина лица казалась опухла. Я могла бы прикоснуться к проводам, идущим от электродов, находящихся прямо на поверхности её мозга, и она ничего бы не почувствовала. Она не ощущала электроды фиксирующим мозговые волны, но испытывала на себе побочные эффекты анестетика и последствия вскрытия черепа. У меня уже было много припадков, сказала она. Я знаю. Чуть позже хирург снимет электроды. Как скоро вы поймёте, можно ли мне делать операцию? Боюсь, пройдёт ещё несколько недель. Мы снова соберёмся с коллегами и обсудим все результаты обследования, включая сегодняшнюю ЭЭГ. Но жизнь идёт. Почему это занимает так много времени? Элеонор хотела, чтобы ей стало лучше. Она никогда не переставала верить, что это случится. Через неделю у нас состоялся консилиум. Размер опухоли был неясен. Томография не показывала её чётких очертаний, и многие из нас считали, что она больше, чем кажется на снимке. Видна была лишь верхушка айсберга. Внутричерепные электроды показали, что электрический разряд начинается на участке, расположенном слишком близко к моторной области, отвечающей за работу ноги. Местами опухоль задевала первичную моторную кору. Удалить можно было лишь часть опухоли, и было неизвестно, поможет это или нет. После консилиума Элеонор встретилась с хирургом. Она сказала, что операцию делать нельзя, сообщила мне Элеонор, когда мы увиделись в следующий раз. Сейчас я могу ходить, а в процессе операции меня может парализовать, и я уже никогда не буду ходить. Шансы на то, что операция будет успешной, лишь 20%. Может быть, мне сделают операцию, после которой я не только не избавлюсь от припадков, но и окажусь в инвалидном кресле. Элеонор расстроилась и немного разозлилась. Понадобилось 2 года снимков, обсуждений и инвазивных процедур. чтобы операцию признали слишком опасной. Мне очень жаль, сказала я. Я знаю, что вы пытались мне помочь. Всё меняется каждый год. Возможно, в будущем появятся более безопасные хирургические методы. Я чувствовала, что мне нужно что-то ей предложить, дать надежду. У Элеонор случалось по 100 припадков ежедневно. Я подожду, потому что у меня нет выбора. Но какое-то время я не хочу пробовать ничего нового. Никаких лекарств, операций. Ничего. Хорошо.